Глава 4. Такой расклад не встроиво устраивал. Легран выжил и активно взаимодействует со своей действительностью. Жалко, конечно, столетних пацанов, поглощенных ядерным адом. Жаль Старпома, который излишне рефлексирует по поводу своей вины. Но жизнь продолжается, а значит и книга. У Невстроева руки чесались, так ему хотелось поскорее добраться до клавиатуры. Но сначала к Стейси. Пока Александр умывался, одевался и шел коридорами Golden Key, в его памяти проявлялись картинки, произошедшего на крыше Иерусалимского хостела. И после. Капли дождя, апресцирующие в лунном свете на холодной гладкой коже. Грозовые всполохи с тробоскопом, дробящие движения под аккомпанемент грома. Панорама древнего города на фоне низкого черного неба. Четкие силуэты куполов и миноретов. Обладание женщины на виду центра сотворения мира давало странное ощущение нереальности происходящего. Еще эта гроза. Это же абсолютная фантастика. Такого просто не может быть, подумал тогда Александр. «Наверное, все-таки это я снюсь». Значит, Камиль жив, и ничего страшного с ним не произошло. Но огорчать своими догадками Стейси он не станет. Пускай думает, что терапия удалась. И на самом деле, ничего лучше для укрепления его ментального здоровья, чем эта поездка, и придумать было нельзя. Теперь он чувствовал себя гораздо увереннее. После того, как они спустились с крыши, Второй номер в хостеле стал им не нужен, и было чем заняться и о чем говорить до самого утра. Потом спали до полудня, потом завтракали, гуляли и обедали в Иерусалиме. В субботу транспорт начинает ходить после восьми часов вечера, и время до того момента, как они сели в скоростной поезд, пролетело незаметно. Когда ехали в поезде из Иерусалима в Тель-Авив, Стейси рассказала, что все разговоры в ее кабинете записываются, и звук, и картинка. Это не из-за каких-то драконовских корпоративных правил, а ради фиксации эксперимента. Она попросила его быть осторожным и даже на «ты» ее не называть. — Но почему? — возмутился Александр. — Ну, знаешь, были на «вы», а потом вернулись из совместной поездки с ночевкой и давай друг другу тыкать, подозрительно, мягко говоря. А ты думаешь, твоему начальству не все равно? Да и вообще, зачем врать? Мы же нарушаем таким образом чистоту эксперимента. Саша, я тебя прошу. Я не знаю, как они отреагируют. Но премию точно мне не выпишут. Спать со своими подопечными крайне непрофессионально. Я не хочу потерять эту работу. Я обманула тебя. Контора ничего не знает о нашей поездке. Они думают, что я отпустила тебя на одну ночь домой. Тогда за чей же счет эта увеселительная поездка? насторожился Александр. Я тратила свои деньги, призналась Стейси, и поспешила его успокоить. Для меня это совсем не накладно. Не очень хорошо платят в Голден-Ки, и я говорю тебе, это не для того, чтобы ты почувствовал себя чем-то обязанным. Уверена, у тебя хватит на это ума. Хорошо, как скажешь. Сдался он. После возвращения в Голден-Ки. Ровно в одиннадцать вечера, не вструев, загрузился в свой саркофаг и улетел в будущее заселять и цивилизовывать старушку Землю. Утром, когда он явился на прием к психологине, они подчеркнуто сухо поприветствовали друг друга. — Как вам спалось, Александр? — Прекрасно, Стейси. Спасибо. Мой герой жив. Есть что написать сегодня. — Что ж, поздравляю. И никаких больше сомнений в собственной реальности, я надеюсь. О чем вы? Не понимаю. Таким реальным этот мир еще никогда не был. Кстати, коллега, полностью одобряю ваш метод. Перерыв пошел мне на пользу. Стейси лишь улыбнулась в ответ. И он продолжил. Я тут вот что подумал. А что это за книгу я пишу? Просто пересказ того, что вижу во сне? Но ведь это же никуда не годится. Автор же должен какой-то смысл в текст вкладывать, транслировать какие-то идеи, а не просто что вижу, то пою. В этой связи я вспомнил о том, что мы обсуждали в Иеру Д... ранее. Он чуть было не прокололся, но вовремя опомнился. — Это о чем же? — напряглась Геверет Капхиллер. — Про ключевой вопрос ближневосточной политики. Про обладание Храмовой горой. И что же вы надумали? С облегчением поинтересовалась она. «О том, что ключевой вопрос этот возник по недоразумению». «Да что вы говорите?» Ее удивление было откровенно юрническим. Он решил не обращать на это внимания. «Почему все за нее цепляются?» «Потому что там зарыт краеугольный камень, с которого Господь начал сотворение мира, так?» «В общем, да». «То есть все его хотят» и иудаисты, и христиане, и мусульмане. Это подтверждает, что была какая-то изначальная священная книга, которую потом стали переводить на разные языки. Это не я придумал, это общее место. Да, популярная идея. Так вот и надо убедить людей, что по сути они верят в одно и то же. Сейчас основная задача арабского мира – стереть государство Израиль с лица земли а главная мечта верующих иудеев — построить третий храм на месте мусульманских святынь. Этот конфликт не разрешим, пока они не поймут, что краеугольный камень принадлежит им всем. А на каком языке была эта древняя священная книга написана, догадываетесь? Не знаю. На арамейском или на каком-нибудь амхарском, как, например, утверждают растаманы. Это исторически несостоятельно. «Серьезные ученые полагают, что язык этот — библейский иврит. Ну хорошо, допустим, и что? А то вы хотите убедить арабов, что изначальная книга, то есть истинное писание — это еврейская тора. Сочувствую. И да поможет вам всемилости вы Аллах». Александр явно был обескуражен. Не жалея его, Стейси продолжила. «И вообще получается, что вы — атеист, «Соглашаетесь с тем, что этот камень, а значит и Бог, существует?» «То есть идете против своих принципов?» «Читатель не дурак. Он это заметит и не поверит вам?» «Ну, тогда нужно объяснить людям, что любая религия — бред. Это и есть моя цель как писателя». Это было произнесено с плохо скрываемым отчаянием. «Ну вот вы и договорились до полного абсурда. Вы ведь по-русски пишете». Переводить пока не собираетесь? Да пока нет. Рано еще об этом думать. Нужно сначала узнать, как на родном языке читатель отреагирует. Отлично. Получается, ваш основной регион распространения — Россия и бывшие страны СССР. А там вам за такие идеи сейчас же оскорбление чувств верующих пришьют. И прощай, русскоязычная аудитория. Теперь физиономия Невструева приобрела вид совершенно несчастный. «Да вы не напрягайтесь!» — наконец сжалилась психологиня. «Вы ведь первый с помощью гипносна книгу пишете. Подождите, может быть, иная реальность сама подскажет вам идею. А если не подскажет, то когда уже будет написано все, тогда и подумаете, какую идею подчеркнуть. Мне кажется, так лучше будет». Александр направился в библиотеку с мыслью, что Стейси — не только прекрасная женщина, но еще и неплохой специалист в своей области и заслуживает свой кусок хлеба с маслом. Книгу он решил пока писать по принципу чукчи, воспевающего свою тундру без лишних выводов и обобщений. Когда Стейси зашла к нему после работы, описание первого контакта с вождем землян посредством разведывательного дрона уже было готово. После ее ухода Александр с трудом дождался отбоя. Так ему хотелось поскорее с головой окунуться в события середины двадцать пятого века.